Мэри Баррд. Смерть мне очереди. Склонившись над клумбой в своём саду, мисс Утерспун маленьким совком взрыхляла землю вокруг цветов, стараясь не повредить нежные корни. Она очень заботливо ухаживала за садом, о чём свидетельствовали плоды её трудов. Цветы и лекарственные растения были лучшими в городе и вызывали всеобщую зависть, в чём могли бы признаться даже соседи. «Будь они великодушны!» Бритамар потерся о ноги мисс Уоттерспун, и она рассеянно провела левой, одетой в перчатку рукой по его черной шерстке. «Хеллоу, мисс Уоттерспун!» — окликнула ее женщина из-за забора. Это была миссис Лоретт, элегантная дама в разводе, поселившаяся здесь недавно. «Вы составляете свои майские корзины, о которых я столько наслышана!» — поинтересовалась она наигранно дружеским тоном, который, однако, не скрывал насмешки. Мисс Утерспон выпрямилась, оторвавшись от своего занятия. "Совершенно верно", подтвердила она с холодной вежливостью. Мисс Лорелс снисходительно улыбнулась и пошла дальше. Мисс Утерспон вновь занялась цветами, как будто её и не прерывали. У неё было слишком много неотложных дел, чтобы обращать внимание на бестактное вмешательство мисс Лорелс. К тому же мисс Уоттерспон привыкла к насмешкам. За многие годы она снискала репутацию эксцентричной дамы. Конечно, в городе были и другие, образ жизни которых выбивался из общепринятых норм. Пьяница, слабоумные, даже один убийца, если можно считать таковым Джейка Холби, который избил до смерти свою худосочную жену, застав ее в сарае с наемным работником. Но ни одно из этих отклонений от нормы не шло ни в какое сравнение со странностью, отличавшей мисс Ватерспо, ее феноменальной необщительностью. Ни один человек ни разу не входил в ее дом. Только наиболее отчаянные мальчишки, не устояв перед искушением риска, осмеливались ступить на ее вылизанный газон, проникнув в сад через калитку или перемахнув через белую изгородь. И то только ночью, когда старая женщина уже спала. Несколько лет назад городские мальчишки сочинили дразнилку, которую весело распевали до сих пор. Мисс Утерспон на голове колтун. Однако мало кто из них осмеливался сделать это, когда она была неподалёку, потому что боялись её, хотя никогда бы и не признались в этом ни себе, ни друг другу. Никто не помнил случая, чтобы мисс Утерспон мимоходом заговорила с кем-нибудь. или поприветствовала кого-то из соседей из-за изгороди. Она никогда не приносила чашку бульона заболевшему или кусок пирога соседу-вдовцу. Короче говоря, она пренебрегала всеми элементарными правилами общежития. Рискни кто-то поинтересоваться причиной, и соблаговали она ответить: "Выяснилось бы, что всем людям она предпочитала растения, ибо они безгрешны и не способны на зло". Была ей еще одна причина. Отстранившись от людей, она могла пристальнее наблюдать за окружающими, с особой пристрастностью подмечая их поступки. Однако у мисс Вутерспон был один в некотором смысле общественный обряд, который она неукоснительно выполняла раз в год в Альпургиевую ночь. Именно его и имела в виду миссис Лорел. Но ни она и никто другой не знали истинного смысла, этого ежегодного ритуала. В этом году впервые Мисс Утерспун подумывала, насколько изменить процедуру. В конце концов, она старела, артрит всё больше давал о себе знать. Ещё неизвестно, хватит ли ей оставшейся жизни на то, чтобы полностью выполнить намеченную программу. Может быть, на этот раз ей следует охватить сразу двоих? Но нет, решила она в результате У в школе выработался определённый порядок, который до сих пор обеспечивал удач, то следует придерживаться его и дальше. В Альпургево ночь была единственной датой в году, которая имела для мисс Ватерспун какое-то значение, единственной, которую она подчёркивала в своём календаре. Ночь под 1 мая, названная в честь английской миссионерки и аббатисы, с низкавшей известность за изгнание ведьм, Как знает каждый, читавший работы сэра Джеймса Фрейзера, эта ночь, когда непременно появляется ведьмы. Ежегодно в канун 1 мая мисс Утерспун составляла ровно 10 корзин. И каждый год в эту ночь она развешивала их на ручке дверей десяти домов. Каждый раз дома были разные, хотя за многие годы ей иногда приходилось повторяться. Среди этих корзин избиралась одна, которая должна была содержать особый презент. Горожане, разумеется, знали, кто был этим первомайским дарителем. У кого, как не у миссис Утерспун, в саду росло такое разнообразие трав и цветов. Для них было своеобразным развлечением пытаться отгадать, кто на сей раз будет облагодетельствован маленькими корзиночками с цветами и травами. В корзинке непременно обнаружилось стихотворение или пословица, написанная аккуратным почерком мисс Утерспун. Все посмеивались над регулярностью эксцентричного жеста старой дамы. Вот только от их внимания ускользало, что каждый год получателя одной из корзин постигала странная и необъяснимая судьба. Это однако не огорчало мисс Утерспун. Она не стремилась к славе, Солнце приятно пригревало спину старой женщины в то время, как она подбирала и срезала цветы для корзинок. Приятно было произносить их красивые латинские названия: дужественный горошек, сладкий бурачок, горная лилия и, конечно же, сказочный геацинт, возникший из крови умирающего друга Аполлона, кровавый цветок скорби. Наконец все корзинки были наполнены, и она поставила их в прохладное место в тени клёна. Теперь оставалось последнее, самое важное. Что выбрать для особой десятой корзины? Можно было бы воспользоваться побегом подофила, но он не настолько красив, чтобы привлечь внимание. Подошёл бы и спорник, но для этого нужно сушить семена, а это слишком хлопотно. В символике ради было бы соблазнительно использовать цветок беладонны, Прекрасный дамы. Или аканист, второе название которого мона. Но нет, самое лучшее на перстянке. Правда, у неё в саду была только американская разновидность, Путоласа Американна или Наконос, название, вызвавшее у неё отвращение. Но у него были прекрасные тёмно-пурпурные ягоды, казавшиеся очень аппетитными. Они хорошо выполняют своё назначение. Она положила ягоды локоноса в корзину вместе с листком бумаги, на котором аккуратным почерком написала две строки из Редгарда Киплинга: "Чудные травы древние знали, травы, снимавшие тяжкую боль". И уже от себя добавила: "Пурпурные ягоды, съеденные в любом виде, самого вялого мужчину превращают в пылкого любовника". Мисс Утерспун сожалела, что пришлось прибегнуть к столь явной лжи. Она занималась своим делом с истинным артистизмом и хотела бы, чтобы её ритуал был во всех отношениях безупречен. Но придётся простить себе эту фальшивую деталь ради успеха всего предприятия. Той ночью Мисс Утерспун отправилась на выполнение своей миссии в сопровождении Бритамара. Ярко светила луна. Во влажном воздухе ощущалось дыхание весны. Мисс Утерспун, несколько возбуждённая, Нашёптывала себе строки из Венецианского купца. В такую ночь Мидея собирала волшебные травы. Она разнесла по домам 9 корзин, и наконец, десятую надела на ручку двери мисс Лорел. 2 дня спустя мучительной и непонятной смертью умер портной Эдвард Джонстон. Он стал жертвой какого-то сильного отравленного, попавшего в пищу, которую ему приготовила и подала хорошенькая миссис Ларел, разведенная дама. Ибо самое странное, что умер он не у себя дома, в окружении жены и четверых детей, а у очаровательной соседки мисс Утерспун. Единственной, кого этот факт не удивил, была миссис Утерспун, потому что только она заметила тайные визиты портного, и только она догадалась, какая из десяти заповедей нарушается в доме миссис Ларел. На следующее утро, после того, как эта поразительная новость потрясла город, к миссис Утерспун, как обычно мирно работавшей в саду, зашел необычный посетитель. По выложенной камням дорожки к ней приближался шериф. «Доброе утро, мисс Утерспун!» – окликнул он ее через аккуратно подстриженный газон. Старая женщина подняла голову от клумбы. «Доброе утро, шериф!» – ровным голосом отозвалась она. «Доброе утро, шериф!» – ровным голосом отозвалась она. «Вы хотите поговорить со мной?» «Да, хотел бы». Неуверенный голос шерифа выдавал его смущение и сомнение. Сейчас, когда он смотрел на нее, она казалась ему совершенно безобидной, не способной причинить кому-либо неприятности. И все же, когда сегодня утром его версия окончательно выстроилась, она обрела до странности убедительную форму. «Давайте войдем в дом», — пригласила мисс Утерспунт. Там беседовать будет удобнее. Они вошли в прохладную, несколько сумрачную гостиную и сели друг против друга за чайный столик. Бритамар прыгнул на колени мисс Утерспун, и поглаживая его, она заговорила: "Я уже несколько лет ожидаю вашего прихода". "Несколько лет?" Шериф был поражён. "Ну да, я знала, что вы не глупый человек и должны когда-нибудь понять смысл моего ритуала. Вы хотите сказать, что и раньше делали это? Мисс Утер спунк кимнула. Вы знали, что когда-нибудь вас изобличат, а тем не менее продолжали? Конечно, продолжала. Ведь вы же не отказались бы так просто от своей миссии, от своего предназначения в жизни, не правда ли, Шерик? Старая женщина помолчала, хотя её вопрос был явно риторическим. Конечно, не отказались бы, ответила она сама на свой вопрос. Вот и я тоже. В конце концов, мы служим одному делу и не можем его бросать. Человечество нуждается в наших усилиях. Шериф начинает кое-что понимать, мягко спросил: И в чём же, по-вашему, состоит наше дело? Конечно же, в том, чтобы избавить город от зла, уверенно заявила она. Одному вам не справиться. Город кишит злом, и все его проявления вы не в состоянии заметить. Вот почему каждый год я выбираю по одному кандидату на уничтожение. Шериф не нашёл, что ответить. Мисс Утерспун сбросила с колен кота и поднялась. Извините меня, я приготовлю чай. Через несколько минут она вернулась из кухни с подносом в руках, на котором стояло всё необходимое для чая. Её отсутствие Шериф сумел собраться с мыслями и придумать следующий вопрос. Как вы выбираете своих э кандидатов на уничтожение? Я замечаю, кто и какую из десяти заповедей нарушает, и по очереди избавляюсь от них, только и всего. В этом году я дошла до седьмой заповеди. Она опустила глаза на скрещенные на коленях руки. Смущенная необходимостью произнести вслух при мужчине греховное слово. Не прелюбодействуй. Вы хотите сказать, что уже избавились от шестерых? Да. В голосе мисс Утерспун явно звучало торжество. Начиная с Джона Леджера, президента банка, который откровенно нарушал первую заповедь. Деньги были для него кумиром, он поклонялся им. И дальше я шла по списку вплоть до седьмой заповеди. Она замолчала, как будто ожидая похвалы. Её не последовало, и тогда она продолжала. В прошлом году возникла серьёзная трудность найти кандидатуру для шестой заповеди. Дело в том, что виновных в убийстве вы добросовестно выявляете сами. Теперь она говорила тоном профессионала. Но в конце концов я вышла из положения. Видите ли, заповедь не уточняет, кого именно не убий. А ведь всем известно, что Эдна Фербэнкс подкладывала кошкам отравленное мясо. Так вот оно что, воскликнул шериф с облегчением. Наконец-то найдено объяснение загадки годичной давности. И поинтересовался: "Ну а вы сами, мисс Утерспун, разве вы не нарушаете шестую заповедь?" Вовсе нет. ответила старая женщина её глаза светились радостью от того что наконец-то она может поделиться с кем-то хитроумностью своего замысла я над этим много думала дело в том что ведь сама я никого не убиваю всего лишь помещаю инструмент смерти в пределах их досягаемости а против этого никакой заповеди нет старуха спятила ещё больше чем я думал подумал шериф Слух он сказал: "Но вы делали всё возможное, чтобы этим инструментам наверняка воспользоваться. Именно записка в майской корзине миссис Лорел и навела меня на мысль о вас. Это правда, мои записки подталкивали этих людей испытать действие трав, но преуспела я только потому, что послания взывали к худшим сторонам их натуры, к той самой греховности, за которую они и несли наказание". Что ж, произнёс шериф с недобрым восхищением. Вы сделали своё дело, но тем не менее мы не можем оставить вас на свободе. О, я прекрасно вас понимаю, беззаботно отозвалась мисс Утерспун. Вы должны выполнять свой долг. Шериф с облегчением вздохнул. Это будет легче, чем он опасался. Соберитесь с мыслями и приготовьтесь. А я зайду попозже с ордером. Очень хорошо. Согласилась мисс Утерспун, провожая его до двери. Не было причин волноваться. Измельчённая ядовитая петрушка, которую она добавила в чай шерифа, действует быстро и эффективно. Она столь же смертоносна, как и были голов напиток Сократа. Она только сожалела, что эта смерть будет вне очереди. Но в конце концов чрезвычайная ситуация вынуждает Шерифу она, конечно, не сказала, что из-за него ей приходится пропустить одну заповедь. Насколько ей было известно, он ничего не крал. Но не вызывает сомнения, что он был готов нарушить девятую, ибо то, что он собирался сделать, было ничем иным, как лже-свидетельством против нее. Это-то она сразу поняла».